Глава 52. Диана. Прошлое. «Мне нужно тебе кое-что сказать», — говорю я Люсе через неделю после встречи в Деи. Стоя у раковины у меня на кухне, она моет посуду. Эдди у ее ног играет с пластиковыми контейнерами и крышками. «Я хочу сказать Люсе, мол, оставь посуду, я сама могу помыть, но я в этом не уверена. Я чувствую страшную усталость, как будто на меня давит огромный груз». «Кажется, если я положу на кухонный стол голову, уже никогда ее не подниму. Кроме того, мне нравится, что обо мне заботятся. Это, конечно, не заполнит оставшуюся после Тома пустоту, разве что немного». «В чем дело?» — спрашивает Люси. «На прошлой неделе я была у доктора Пейсли». Рукой в резиновой перчатке Люси смахивает волосы со лба. «Я не знала, что тебе назначено. Мне позвонили из-за результатов анализов. Она странно на меня смотрит. Анализов на что?» «Момография и УЗИ. Я раз в два года прохожу обследование». — Люси берет полотенце. «Надо было мне сказать, я бы тебя отвезла». «Я не инвалид, сама могу сесть за руль». Люси выглядит обиженной. «Я не говорила, что ты инвалид». «Прости, быстро извиняюсь я. Это было грубо с моей стороны. Ты мне очень помогла в последние несколько месяцев». Теперь она выглядит тронутой. Как легко могут повлиять на бедняжку слова». Я почти жалею о том, что собираюсь сказать. У меня рак груди, Люси, на поздней стадии. Она замирает с тарелкой в руке. Вода капает с кончиков пальцев на пол. Диана, нет. Я еще не сказала детям. Я, конечно, скажу, но сначала я хотела сказать тебе. Вообще-то я надеялась, что ты мне поможешь. Конечно, я тебе помогу. Люся ставит тарелку на стол. Я буду рядом, когда ты им скажешь. Я помогу их поддержать и тебя... «Нет», — перебиваю я, — «я не это имела в виду. Я стараюсь вспомнить фразы, которые запланировала, но они словно выпали из головы. Это труднее, чем я думала. Мне нужна помощь с кое-чем другим». Люся снимает перчатки. «С чем тебе помочь?» «Мне нужно кое-что купить онлайн. Но, понимаешь, мне нужны зашифрованные адрес электронной почты и биткоины. Я думала, ты знаешь, как их достать». Люси моргает. Сначала она в замешательстве, но я замечаю, что замешательство постепенно сменяется подозрением. Ты свои лекарство принимала, Диана? Да. И чувствовала себя лучше? Я пожимаю плечами. Том по-прежнему мертв. Никакие лекарства этого не изменят. В кухне воцаряется тишина, только Эдди счастливо играет на полу. Я смотрю, как в лице Люси проступает понимание. А теперь медленно произносит она, «ты обнаружила, что больна, и хочешь купить онлайн что-то, требующее зашифрованного адреса электронной почты и биткоинов?» «Да, даже смешно. Я так долго чувствовала себя в ее обществе не в своей тарелке, и поразительно, что я способна доносить до нее свои мысли без единого слова. Если я скажу тебе больше, Люси, у тебя будут неприятности, так что, пожалуйста, не спрашивай, я собираюсь написать письмо, которое прояснит мои намерения». «Никто никогда не узнает, что ты сыграла тут какую-то роль. Ни Оли, ни кто-либо еще». Она закрывает глаза. «Диана, сделай это для меня, Лёси, пожалуйста. Ты единственная, кого я могу попросить». И это правда. «Оли и Нетти ни за что мне не помогли бы. Я их мать, а значит, в наших отношениях они всегда будут детьми и будут смотреть на вещи только со своей точки зрения. Они не хотят моей смерти, и на этом все закончится». Но Люси видит меня по-другому, как свекровь и как женщина. А значит, невестка в таком деле идеальна.